«Ты должен научиться держать себя в руках, Арчи!» Строго сказал Вулф. «Насилие, пусть даже и вынужденное, не лучшее средство!» Он погрозил пальцем бароту. «Учтите, я вовсе не противник оправданного насилия. Так вот, для меня не имеет значения, чем с мадам Зорко, рассказав вам о нашем с ней разговоре. Главное, что она вам сказала». Мне так же не важно, как вам удалось убедить ее, чтобы она уехала. Совершенно очевидно, что вы ее где-то спрятали, или, по меньшей мере, знаете, где она скрывается, поскольку именно вы. Барретт быстро двинулся к двери, я рванулся следом, и тут Вулф рявкнул. Эй, вы, вернитесь, если не хотите, чтобы вскрылась афера с боснийским лесом и югославскими кредитами. Что ж! Я должен признать, что доводы Вулфа возымели куда большее действие, чем мои. Если от столкновения со мной Барретт едва не наложил в штаны, то после слов Вулфа ему и вовсе совчинку показалось. Он остановился у двери, ни жив, ни мертв, в лице, ни кровинки. Потом медленно, точно мумия повернулся и посмотрел на Вулфа. Я возвратился на место, сел на свой стул и залюбовался на происходящее. Барретт облизал пересохшие губы раз, потом другой, затем он неуверенно шагнул вперед, остановился перед углом стола Вулфа и проскрипел, как плохо смазанная дверная петля. «Что вы сказали? Вы хоть знаете, о чем говорите?» «Разумеется». Это обычная уголовщина, именуемая бандитизмом. Если предпочитаете эвфемизм, то финансовой аферой. В данном случае ее прокрутила известная компания Барретт и Дерюси. И что вы имеете в виду? Вулф покачал головой. Я не стану вдаваться в подробности, мистер Барретт. Тем более, что они вам известны лучше, чем мне. «Я имею в виду точную сумму кредита, полученного вашей компании, а также степень вашей близости с бандой Даневича. Пусть это шантаж, не спорю, но мне нужно знать, где скрывается мадам Зорко. Я уверен, что вы хотите сохранить в тайне аферу с своими югославскими друзьями и организуете мне встречу с мадам Зоркой». Барретт ошеломленно пялился на него. В левый наискосок от его уха над накрахмаленным белым воротничком на шее вздулось и пульсировала жило. Наконец он собрался с духом и провелищал: на кого вы работаете? На мис Тормик. Я спрашиваю, на кого вы работаете? На Рим? Я расследую дело об убийстве. Мой клиент не Тормик. Меня интересует одно. Ладно, хватит вам. Или вы меня за идиота держите? Международный финансист перса всей пятерней о стол Вулфа. Послушайте, я прекрасно понимаю, что на кого бы вы ни работали, предупреждаете меня не случайно. Если вы обуздаете своего головореза, то я готов обсудить с вами все условия, разумеется, после того, как проконсультируюсь со своими партнерами. Брезгливо отмахнулся Вулф. Мне следовало предвидеть, что вы истолкуете меня настолько превратно. «Как мне теперь, черт побери, убедить вас, что меня волнует только благополучие моей клиентки?» «Не знаю. На вашем месте я бы даже не пытался». Бород уже не скрипел, а говорил таким голосом, словно это и не он праздновал труса пару минут назад. «Не знаю, как много вам известно, но, надеюсь, вы отдаёте себе отчёт, в какую игру ввязались. Не мне вам говорить, насколько это опасно для любого, кто пытается сунуться». Я говорил только о шантаже. Хорошо, пусть шантаж, что вам нужно и какова ваша цена? На сей раз я смолчал. Пусть нахамит в волю, а там я расплачу с ним разом за все. Вулф откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Сядьте, пожалуйста, сэр, мне и так удобно. Тогда отойдите немного назад, пожалуйста. Мне неудобно сидеть, запрокинув голову послушайте. Прежде всего, выкиньте из головы, что я представляю чьи-то посторонние интересы в ваших балканских делах. Я ни на кого не работаю. Вы, конечно, спросите, откуда я узнал, а какая вам разница? Важно, что я знаю. Следующее. Вы должны понять и поверить, что я не претендую на свою долю добычи. Таким людям, как вы, это покажется непонятным» и невероятным, но это так